При этом, если бы оба родителя ополчились на ребенка за какую-то провинность, то хозяева были бы вместе, а мальчик переживал бы и боялся. Хозяйка, допустим, с мигренью, а хозяин около нее хлопочет, водичку ей подносит, компрессы меняет, таблетки дает и всем своим видом показывает, вот, мол, паршивец, до чего родителей довел. Но нет, хозяева злились каждой по отдельности. Возьмем другой вариант. Хозяин и хозяйка между собой скандалят, а ребенок ни при чем. Будет мальчик спокойным и веселым, зная, что между родителями происходит что-то страшное и непонятное, с криками и угрозами развестись. Не будет. Остается одно. Станислав Оттович ругается на сына, а мать его защищает. После этого хозяева злятся каждый в своем углу, а мальчик знает, что мама его всегда защитит, поэтому ему не страшно. «Ну, а уж насчет повода для этих скандалов. Это совсем просто. Я ведь прислуга, то есть на мне уборка и все такое». Кому, как не мне, видеть, чем мальчик в своей комнате занимается, и что у него на полках, на письменном столе, под столом и на тумбочке. Кому, как не мне, каждый день подмечать, какие книги действительно открываются регулярно и читаются, а какие, как положено на полку, так и лежат нетронутыми, и закладка в одном и том же месте находится». Все это было замечательно, но пока не про то. Эти истории имели место, когда Валерий Риттер еще в школе учился и в институт поступать готовился, а Селуянова больше интересовала жизнь семьи после женитьбы молодого хозяина. После того, как Валерик встал на ноги и хозяин понял, что сын сделал по-своему и переделать уже ничего нельзя, он от мальчика отстал. и от хозяйки отдалился. Вроде бы мир какой-то наступил. Все успокоились, никто ни с кем не ссорился. Лет пять примерно меня ни разу не отсылали ни с того ни с сего. Понимаете, Коленька? Коленька понимал. Значит, в течение примерно пяти лет в семье не было ни одного скандала. А если и были, то глубоким вечером или рано по утру, когда домработницы еще нет. Потом Станислав Оттович умер. И почти сразу появилась Лалиса. Валерик с ней на похоронах познакомился. Она была ученицей хозяина. Полгода приблизительно они женихались, потом поженились, и месяца через три началось. «Опять стали отсылать?» – догадался Силвенов. «Опять?» – да не «опять», – бросила Рима Ивановна загадочную фразу. Тут все стало по-другому. Во-первых, Валерик... Он, в отличие от родителей, никогда борчуком не был и дистанцию со мной не держал, а то, что хозяева на это сердились, так ему было наплевать. А теперь и он эту манеру взял. «Рима, вы на сегодня свободны. У меня обед недоварен, пироги в духовке». стиральная машина крутится, ничего не слушает. Идите, мол Рима, и завтра у вас выходной. Какой выходной, когда завтра будний день? У меня выходные в субботу и воскресенье, как у всех нормальных людей. Нет, Рима, завтра не приходите. И так посмотрит, что я понимаю лучше и вправду не приходить. «Это во-вторых. Раньше меня только на время скандала отсылали, а теперь стали еще и на завтрашний день спроваживать». «Очень интересно», — подбодрил ее Силуяна. «И в чем причина? Вы догадались?» Но ну, неужели не догадалась?» — фыркнула она.